В 5 минут 8-го зазвонил телефон. Элейза встала с кушетки у окна и начала в темноте нащупывать свои туфли. Найти их не удалось. В одних чулках она медленно, томной походкой направилась к телефону. Звонок не разбудил Мэри Джейн. Уткнувшись лицом в подушку, она спала на диване. Алло, сказала Элейза в трубку, верхний свет она не включила. Слушай, я за тобой не приеду. У меня Мэри Джейн Она загородила своей машиной выезд, а ключа найти не может. Невозможно выехать. Мы 20 минут искали ключ в этом самом, как его, в снегу, в грязи. Может, Дик и Эмилдред тебя подвезут? Она послушала, потом сказала: "Ах так. Жаль, жаль, дружок. А вы бы, мальчики, построились в шеренгу и марш-марш домой. Только командуй: левой, правой, левой, правой. Тебя командиром". Она опять послушала. Вовсе я не острю, сказала она, ей-богу, и не думаю. Это у меня чисто нервное. И она повесила трубку. Обратно в гостиную она шла уже не так уверенно. Подойдя к кушетке у окна, она вылила остатки виски из бутылки в стакан, вышло примерно с полпальца, а то и больше. Она выпила залпом, передёрнулась и села. Когда Грейс включила свет в столовой, Элойза вздрогнула. Не вставая, она крикнула Грейс: "Давай смен не подавать, Грейс. Мистер Венглер немножко опоздает". Грейс остановилась на пороге столовой, лампа освещала её сзади. "Ушла ваша гость?" спросила она. "Нет, отдыхает". "Так", сказала Грейс. "Миссис Венглер, нельзя бы моему мужу переночевать тут?" Место у меня в комнатке хватит, а ему в Нью-Йорк до утра не надо, да и погода хуже нет. Вашему мужу? А где он? Да тут, сказала Грейс. Он у меня на кухне сидит. Нет, Грейс, ему тут ночевать нельзя. Как вы сказали, мэм? Ему тут ночевать нельзя, у меня не гостиница. Грейс на минуту застыла, потом сказала: "Слушаю, мэм". И вышла на кухню. Элеиза прошла через столовую, и поднялась по лестнице, куда падал смутный Отцвиты столовой. На площадке валялся ромонин ботик. Элайза подняла его и с силой швырнула через перила вниз. Ботик с глухим стуком шлёпнулся на пол.